вскрикнул от неожиданности. Рисунок изображал какое-то совершенно необыкновенное по размерам и внешнему виду животное. Подобные чудовища рисуются больному воображению курильщика опиума или мерещатся человеку в припадке белой горячки. Голова птичья с клювом, чешуйчатое туловище, как у гигантской ящерицы. На громадном висячем хвосте торчали заостренные кверху роговидные отростки. Вдоль всего спинного хребта шли костистые отростки, напоминавшие по виду петушиные гребешки. Перед чудовищем стояла какая-то смешная фигурка карлика, облаченная в мужской костюм и шляпу-панаму. «Ну-ка, что вы на это скажете?» — спросил профессор, с торжеством потирая руки. «Чудовищно! Невероятно!» «А как вы полагаете?» Чего это он принялся рисовать такого зверя? «Основательно выпил, должно быть», — высказал я свое предположение. «И это все, что вы можете по этому поводу сказать?» «Да, господин профессор. А каково же ваше мнение?» «Мое мнение таково, что это чудовище существует в действительности и срисовано с натуры». «Я чуть было не расхохотался». Но тут у меня промелькнула мысль о возможности вторичного полета с лестницы, и я вовремя удержался. «Конечно, все возможно», – промолвил я поспешно, таким тоном, каким обыкновенно говорят с помешанным. «Но все-таки не могу не признаться», – заявил я, «что эта крошечная фигурка сильно занимает меня. Если бы она изображала краснокожего, можно было бы допустить, что в Америке существует особая неведомая раса людей-пигмеев. Но ведь фигурка, одета в европейское платье, Профессор зафыркал подобно дикому буйволу. «Вы положительно переходите все границы», — проворчал он. «Я не допускал до сих пор возможности подобного тупоумия. Что это? Прогрессирующий паралич? Атрофия мозга? Поразительно!» Он был слишком смешон, чтобы на него можно было сердиться. Сердиться на него было пустой тратой энергии. «Ведь если обращать внимание на всевозможные его дикие выходки, то пришлось бы все время ругаться. Вот почему я ограничился одной кислой улыбкой». «Меня поразили размеры фигурки», — добавил я. «Взгляните же сюда!» — воскликнул он, нагибаясь ко мне и тыкая в альбом толстым волосатым пальцем, напоминавшим венскую сосиску. «Видите, это растение позади животного!» Вы, вероятно, приняли его за репу или за качан капусты. Так знаете же, что это пальма магна, а пальмы эти достигают в высоту 50, а то и 70 футов. Неужели вы не догадались, что фигурка эта нарисована не зря, а для какой-то определенной цели? Не мог же художник рисовать с натуры подобное чудовище, стоя перед самой его пастью? Поэтому, чтобы дать представление об относительных размерах человека и животного, он нарисовал и себя. Человек, допустим, был ростом пяти или шести футов. Пальма раз в десять выше. «Боже, правый!» — воскликнул я. «Стало быть, вы полагаете, что чудовище...» «Да ведь это тогда, пожалуй, вокзал черен кросс не мог бы вместить этого зверя». «Да, говоря без преувеличения, довольно рослый экземпляр». Примирительно согласился профессор. Но позвольте, не сдавался я, нельзя же на основании какого-то наброска опрокидывать весь опыт науки. Перелистав отдельные страницы, я убедился, что больше в альбоме не было ничего интересного. Набросок этот может быть сделан под влиянием гашиша в состоянии невменяемости. Наконец, это может быть следствием бреда больного воображения. Неужели вы, человек науки, можете защищать подобную несообразность? Вместо ответа профессор взял с полки какую-то книгу. «Вот превосходная монография моего даровитого коллеги, Рэя Ланкастера. «Вымершие чудовища», — сказал он. «Тут есть один рисунок, который, вероятно, заинтересует вас». «Да, вот, нашел». «Прочтите-ка надпись. Предполагаемый вид существовавшего на земле динозавра-стигозавра юрской эпохи». «Одни его задние конечности вдвое больше среднего человеческого роста. Что вы на это скажете?» С этими словами он передал мне раскрытую книгу. Я невольно вскрикнул от удивления, увидев рисунок. Мне сразу же бросилось в глаза сходство между этим представителем животного мира допотопного периода и чудовищем, изображенным в альбоме неизвестного художника. «Это в самом деле поразительно», промолвил я. «Но вы все еще не верите в подлинность всех этих данных, не так ли?» «Это совпадение. Или же ваш американец видел где-нибудь подобный рисунок и просто запомнил его? В бреду он мог вспомнить очертания зверя и бессознательно зарисовать его». «Допустим, что так», — сказал профессор снисходительно. «Тогда оставим рисунок. Попрошу вас теперь обратить внимание на эту кость». Тут он передал мне ту самую кость, которую нашел в мешке умершего путешественника. Длиной она была приблизительно в 6 дюймов. Толщина ее немногим превосходила мой большой палец, а на одном из ее концов сохранились остатки высохшего хряща. «Какому из существующих животных может принадлежать подобная кость?» спросил профессор. Я внимательно осмотрел ее, мучительно вспоминая давно забытые лекции по зоологии. «Может быть, эта кость представляет собой сильно развитую человеческую ключицу?» — ответил я после некоторого раздумья. Жест профессора выразил глубокое презрение. «Ключица человека имеет слегка изогнутую форму. Эта же кость — совершенно прямая. На ее поверхности имеется углубление, показывающее, что там проходила сильная вена, чего не могло бы быть, если бы это была ключица». «В таком случае не знаю, что это такое». «Смущаться своего незнания не следует, ибо не только вы, но и все наши ученые-зоологи Кенсингтонского музея вместе взятые не могли бы определить, что это за кость». Он вынул из коробки маленькую косточку величиной с горошину. «Как видите, эта косточка – одна из частей человеческого скелета и вполне соответствует той, которую вы держите в руках. Сравните». И вы получите представление о размерах зверя. По следам хреща вы можете убедиться, что кость, которую вы держите в руках, принадлежит не окаменевшему, а лишь весьма недавно павшему животному. Нус, что вы на это скажете? Пожалуй, у слона лицо его изобразило страдание. Оставьте! Слоны в Южной Америке! Даже при современном состоянии школ. В таком случае, прервал я его, может быть, это кость топира или другого какого-нибудь крупного южноамериканского животного. Можете быть уверены, молодой человек, что я кое-что смыслю в этом деле. Эта кость не принадлежит ни топиру, ни другому какому либо известному зоологам животному. Она принадлежит какому-то громадному, страшно сильному, И, судя по всему, очень свирепому животному, живущему на Земле и поныне, но до сих пор еще неизвестному науке. Нус, я все еще вас не убедил? Во всяком случае, должен признаться, что я в высшей степени заинтересован всем этим. Значит, вы еще не безнадежны. Время от времени в ваших речах теплится разумная мысль. Надо уметь ждать этих мимолетных проявлений. Теперь оставим в стороне умершего американца и приступим к дальнейшему повествованию. Вы, конечно, понимаете, что я был сильно заинтригован и не мог покинуть берега Амазонки, не разузнав хорошенько, в чем тут дело. В моем распоряжении были кое-какие указания относительно того края, откуда явился наш путешественник. Да и одни индейские легенды, собранные мной об этой замечательной стране среди населяющих побережье Амазонки племен, могли послужить мне проводниками. Вам, наверное, приходилось слышать о Курипуре. Никогда в жизни. Курипуре ⁇ это дух первобытного леса. Существо зловещее, мстительное, всесильное. Все туземцы стараются избежать встречи с ним. Никто не может хотя бы приблизительно описать его. Но, тем не менее, при одном этом имени туземные племена, живущие в бассейне Амазонки, Содрогаются от ужаса. Все племена, однако, указывают один и тот же путь, который ведет к этому Курипури. Именно из этой местности и пришел американец. Там, по-видимому, обитало какое-то неведомое, страшное существо. Я поставил себе задачу разузнать, что это такое. И что же вы предприняли? Теперь у меня уже прошло всякое желание смеяться. Этот властный человек всецело завладел вниманием и заставил уважать себя. Я преодолел суеверный страх туземцев. Страх, доходящий у них до того, что на эту тему они даже боятся разговаривать. И путем доводов, угроз и подарков сумел уговорить двух туземцев последовать за мной в качестве проводников. После многих приключений, которые я не стану описывать, Пройдя значительную часть пути, о направлении которого я умолчу, мы, в конце концов, добрели до местности, куда еще не ступала нога человека, за исключением моего несчастного предшественника, американца. Не откажите взглянуть вот на эту штучку. Он передал мне фотографический снимок 9х12 см. Плачевный вид снимка объясняется тем, заметил он что во время обратного путешествия по реке лодка наша опрокинулась, и ящик, в котором находилась пластинка, разбился. Последствия этого бедствия были прямо таки непоправимы. Почти все пластинки либо оказались в дребезге разбитыми, либо пошли ко дну. Настоящий снимок – один из тех немногих, которые мне удалось спасти. Этого объяснения вполне достаточно». Я не в настроении обсуждать такого рода вопросы. Фотография действительно была не очень четкой. Пристрастный критик мог вполне свободно истолковать ее ошибочно. На снимке был изображен простой серый ландшафт, и внимательно всматриваясь, я различил на нем громадной высоты горный кряж, производящий издали ошибочное впечатление водопада. На переднем же плане была изображена равнина, там и сям поросшая лесом. «Мне кажется, это тот же самый ландшафт, который нарисован в альбоме», — сказал я. «Да, это одна и та же местность», — ответил профессор. «Я нашел следы лагеря американца. Теперь взгляните-ка сюда». То был другой снимок с той же местности, но с более близкого расстояния. Снимок этот был еще расплывчатее первого. Однако я все же различил высокую, увенчанную деревом скалу, стоявшую в стороне от остального кряжа. «Я больше не сомневаюсь!» — воскликнул я. «И то хорошо!» — проворчал он. «Мы делаем успехи, не так ли? Взгляните-ка на вершину скалы. Вы ничего там не видите?» «Вижу громадное дерево». «А на дереве?» «Большую птицу». Он протянул мне лупу. «Да!» — сказал я, разглядывая фотографию. «Большая птица сидит на дереве». «Как будто у нее очень большой клюв. Я бы сказал, что это пеликан». «Не могу похвалить ваше зрение», — сказал профессор. «Это не пеликан и вообще не птица. Вероятно, вам будет небезинтересно узнать, что подобный редкий экземпляр мне удалось пристрелить. Это было единственное веское доказательство моих открытий, единственное, которое я мог привести с собой». У вас в самом деле есть этот зверь. Наконец-то появилось нечто более конкретное. Он был у меня. Но с той злополучной лодкой погибло многое. Я потерял его, так же, как и свои фотографии. Когда он уже почти скрылся в водовороте воды, я все-таки еще успел схватить его за крыло, часть которого так и осталась у меня в руке. Меня в бессознательном состоянии вынесло на берег, Но жалкий обрывок моего ценного доказательства я крепко сжимал в руке. Теперь я могу показать его вам». И он вынул из ящика что-то такое, что я принял сперва за верхнюю часть крыла летучей мыши. Это была кость, приблизительно фута два длиной, выгнутая, с одного ее бока свисал кусок кожи. «Небывалой величины летучая мышь», — прошептал я. «Ничего подобного». Сказал серьезно профессор. Мне, живущему в атмосфере науки, весьма трудно представить себе такое незнание основных принципов зоологии. Неужели возможно, что вы не знакомы даже с элементарными познаниями сравнительной анатомии? Как можно не знать, что крыло птицы есть ни что иное, как ее предплечье, тогда как крыло летучей мыши состоит из трех удлиненных пальцев, соединенных между собой кожей? Перед вами же сейчас кость, которую определенно нельзя причислить к предплечью, и вы можете сами убедиться, что эта с одной стороны прикрепленная кожа висит всего на одной части кости, а потому не может принадлежать летучей мыши. «Тогда я больше ничего не могу сказать», — ответил я, поняв, что мой запас знаний исчерпан. Он снова взял книгу, которую уже один раз показывал мне. «Вот» сказал он, указывая на изображение какого-то небывалого летящего чудовища. «Вот превосходная репродукция диморфонда, или птеродактиля». «Это прямо поразительно», — повторил я. «Ведь вы — колумб науки, открывший затерянный мир. Мне ужасно жаль, что я мог вначале сомневаться. Но ведь это поистине невероятно». Профессор прямо мурлыкал от удовольствия. «Что же вы предприняли дальше, сэр?» «Начался дождливый сезон, мистер Мэлоун. Запасы пришли к концу. Часть горного кряжа я исследовал, но найти туда путь и взобраться мне не удалось. Пирамидальная скала, на которой сидел подстрелянный мною птеродактиль, оказалась более доступной, и благодаря моей привычке лазить по горам мне удалось добраться до ее середины. Оттуда было гораздо удобнее разглядывать местность на поверхности кряжа. Но сколько я не всматривался на восток и запад мне не удалось увидеть края заросшего плато. Внизу расстилалась болотистая равнина, похожая на джунгли, полная змей, зловредных насекомых и злейших бацилу лихорадки. Все это вместе взятое является естественной защитой этой своеобразной местности. — Удалось вам заметить там еще какие-либо признаки жизни? — Нет, сэр. Но за неделю, которую мы провели у подножия Кряжа, мы не раз слышали какие-то странные звуки, шедшее сверху. «Но зверь, которого нарисовал американец, как ему удалось это, как вы думаете?» «Можно лишь предполагать, что американец тоже взобрался на самую вершину скалы и оттуда увидел чудовище. А это говорит нам о том, что туда можно добраться. Но также очевидно, что путь этот не из легких, иначе обитающие там чудовище пробрались бы вниз и населили бы окружающую местность. В этом не может быть сомнения. Но каким же образом чудовища попали наверх? Не думаю, чтобы эту проблему стоило большого труда разгадать, отвечал профессор. Может быть, дано лишь одно объяснение. Южная Америка, как вам должно быть известно, представляет собой гранитную породу. В этой местности много лет тому назад под влиянием вулканических извержений могло произойти поднятие почвы. Скалы, на мой взгляд, базальтового происхождения, и, следовательно, они плутонические. Допустим, что некоторая, весьма значительная по размерам площадь, величиною, скажем, с графства Сассекс, подземными силами оказалась вытолкнутой вверх со всей своей флорой и фауной и отрезанной от остального материка неприступными стенами скал. Спрашивается, каковы же могли быть последствия такой внезапной перемены? Очевидно, тут стали действовать свои, особые законы природы. Различные условия, влияющие на жизнь животных в их борьбе за существование, не коснулись данной площади. Таким образом, здесь могли выжить экземпляры, которые при обычных условиях уже давно исчезли. Заметьте, что птеродактиль и стегозавр принадлежат к юрскому периоду, а, следовательно, их существование на Земле нужно исчислять тысячелетиями. Они случайно сохранились благодаря совершенно исключительным условиям. Но вам же ничего не стоит убедить ученый мир в непреложности ваших предположений. Я тоже так думал поначалу, но это было очень наивно с моей стороны, с горечью промолвил профессор. Меня встретили недоверием, объясняющимся отчасти людским тупоумием, отчасти же завистью. А я не такой человек, сэр, чтобы приставать к людям со своими теориями, доказывать им правоту и кланяться. При первых же признаках недоверия я решил утаить от людей эти явные доказательства справедливости моих открытий. Все опротивило мне. Я возненавидел даже разговор об этом предмете. Когда люди, являющиеся представителями праздной любопытной толпы, врывались в мой дом, я был не в состоянии оказать им приличный прием. Признаюсь, что от природы я не сдержан, и под влиянием раздражения зверею. Мне кажется, вы в этом уже убедились. Я молча опустил глаза. Жена моя неоднократно журила меня за мое поведение, но я считаю, что всякий порядочный человек поступил бы так же, как и я. Но сегодня вечером я решил показать пример выдержки. Предлагаю вам прийти на ученое заседание. Известный профессор-естественник Персиваль Вальдрон прочтет сегодня в половине девятого в здании Зоологического института доклад о различных периодах развития. Меня пригласили специально для преподнесения лектору благодарственного адреса от имени собрания. Я решил воспользоваться этим моментом, чтобы тактично и деликатно выдвинуть некоторое положение, Могущее заинтересовать слушателей и вызвать у них желание более подробных разъяснений. Ничего воинственного, разумеется, лишь кое-какие намеки на то, что существуют более глубокие проблемы. Постараюсь держать себя в руках, чтобы посмотреть, приведет ли моя сдержанность к более благоприятным результатам, нежели мои прежние попытки. «Мне, стало быть, тоже можно присутствовать на заседании?» – спросил я с волнением. Разумеется. «Отчего же?» – ласково ответил он. Он умел быть таким же обаятельным, как и отвратительным в своем раздражении. Улыбка его была положительно-обворожительна. Все лицо как-то сразу расплывалось, щеки надувались, напоминая пару красных яблок. Из полузакрытых глаз струился свет, точно солнечные лучи, и только по-прежнему зловеще чернела борода. «Обязательно приходите!» Мне будет приятно сознавать, что в этом многочисленном собрании у меня есть хоть один единомышленник, пусть и весьма несведущий в этом вопросе. Думаю, что народу будет немало, ибо хотя Вальдрон, на мой взгляд, лишь жалкий шарлатан, однако он почему-то пользуется большой популярностью. Нус, мистер Мелоун, я уделил вам гораздо больше времени, чем предполагал. Интересы отдельного индивида должны стушевываться перед интересами мировыми. Буду очень рад увидеть вас вечером. Разумеется, что все мною сказанное должно остаться между нами. Но редактор наш, Маккардель, пожелает знать о результате моего посещения. Скажите ему, что захотите. И можете, кстати, сообщить ему, что если он еще подошлет мне какого-нибудь шалопа из своей газетенки, то я приму его с плеткой в руках. Могу надеяться, что в печать ничего не проникнет. Всего хорошего. Итак, в половине девятого, в здании зоологического института. Передо мной в последний раз промелькнули красные надувшиеся щеки, кудрявая и сине-черная борода и насмешливые, властные глаза профессора. Я раскланился и вышел из кабинета. Глава пятая. «Это еще вопрос». Не знаю, благодаря ли физическим или нравственным потрясениям, перенесенным мною в этот достопамятный день, определить не берусь. Но только, очутившись снова на улице, я положительно чувствовал себя не в своей тарелке. Лишь одна мысль не покидала моей больной головы, что в рассказе профессора было больше истины, нежели фантазии. Что его открытия чреваты в будущем последствиями и представляют богатейший материал для печати – «Если только мне удастся получить от него разрешение использовать этот материал». На углу стояло такси. Я сел в него и поехал в редакцию. Мак Ардель, как обычно, сидел за своим столом. «Нос!» — воскликнул он вопрошающе. «Как ваши дела? Похоже, вы побывали на войне, молодой человек. Я сразу вижу, кто на кого накинулся». «Да, вначале между нами произошло легкое столкновение». «Черт знает, что за тип! Ну, что же вы предприняли?» Потом он стал благоразумнее, успокоился, и мы начали беседовать. Но я не узнал ничего, что представляло бы интерес для газеты. «В этом позволю себе усомниться. Вам подбили глаз, а это уже годится для печати. Довольно с нас этого террора. Мы должны привести этого господина к одному знаменателю. В завтрашний день...» Я поставлю передовую статью, от которой ему не поздоровится. Дайте мне только материал, а уж я его так разукрашу, этого голубчика, что он не скоро забудет. Что если озаглавить статейку «Профессор Мюнхгаузен или «Сир Ион Мандевиль Редивиус Калиостро» или «Современный ученый Шарлатан»? Я выведу этого господина на чистую воду. Я бы не стал этого делать, сэр». «Почему это?» «Потому что он вовсе не шарлатан». «Что?» — зарычал Маккардль. «Уж не поверили ли вы в его бредни о мамонтах, мастодонтах и допотопных морских змеях?» «Нет, этого я ничего, наверное, не знаю. Не думаю, чтобы он и говорил об этих чудовищах. Но я верю, что он открыл нечто новое». «В таком случае, милый вы человек!» «Опишите же ради самого неба эти новости!» Я и сам хотел бы этого. Да он взял с меня слово хранить в строжайшей тайне все, что он сообщил мне. Макардлю, однако, я счел возможным вкратце изложить сообщение профессора. Но он сделал недоверчивую мину. «Вот что, мистер Мэлоун», — произнес он наконец. «Надеюсь, по крайней мере, что сегодняшнее заседание не затрагивает вашего приватного обещания». Я не думаю, чтобы другие газеты заинтересовались этим заседанием, ибо о Вальдроне уже писали десятки раз, и никому неизвестно, что Челленджер собирается сегодня выступить. Если повезет, мы заработаем. Вы обязательно будете там и составите нам обстоятельный отчет о заседании. А я до полуночи не буду сдавать номер в печать. Так как в этот день много хлопот выпало на мою долю, После редакции я отправился обедать в клуб Диких вместе с старпом Генри, которому вкратце рассказал о своих приключениях. Он выслушал меня с насмешливой улыбкой на сухом лице и прямо покатился со смеху, когда я сказал, что профессор вполне убедил меня. Мой милый мальчик, таких случаев в жизни не бывает, где видно, чтобы люди случайно совершали грандиозное открытие и теряли потом все доказательства. «Оставим это для романистов. В вашем профессоре больше лукавства, чем во всех обезьянах лондонского зоосада. Все его роскозни сплошное вранье». «Ну, а этот американец поэт?» «Никогда не существовал. Но я собственными глазами видел его записную книжку. Эта пресловутая записная книжка принадлежит самому Челленджеру». «Вы полагаете, это он сам рисовал чудовище?» «Да, разумеется, он». Кто же больше? Хорошо-с. А фотографии? На них ничего не разобрать, сами же говорите. Вы просто позволили себе внушить, что на одном из них изображена какая-то птица. Птеродактиль. Как уверяет Челленджер, этого птиродактиля он просто вбил вам в голову. Допустим. А кости? Первая принадлежала какому-нибудь пернатому, вторая же сделана искусственно для его профессорских доказательств. «Нет ничего легче, как смастерить искусственную кость или фотографический снимок, а потом только умело использовать это для доказательств несуществующего динозавра». Мне становилось не по себе. В самом деле, быть может, я оказался чересчур легковерным? Внезапно меня осенила блестящая мысль. «Не пойдете ли вы вместе со мной на заседание?» – спросил я своего собеседника. Тарп Генри задумчиво уставился перед собой. «Не особенно-то он любим публикой, ваш гениальный челленджер», – проворчал он. «Многие, вероятно, жаждут свести с ним счеты. Я сказал бы, что среди обитателей Лондона у него, пожалуй, больше врагов, чем друзей. Если только там будут студенты-медики, скандал неминуем. У меня что-то нет желания присутствовать». «Однако, во имя справедливости, вам следовало бы выслушать его защитную речь». «Ладно, пусть будет по-вашему. Я приду». Подъехав к зданию института, мы увидели гораздо больше народа, чем предполагали. Нескончаемая вереница автомобилей, из которых вылезали убеленные сединами профессора и потоки скромных пешеходов, томившихся у ворот, говорили о том, что заседание будет людное, и не лишенная интереса. Когда мы заняли свои места, тут то точешь же заметили, что в зале заседания, на галерее и особенно на задних рядах царило приподнятое настроение. Оглянувшись назад, я заметил типичные лица студентов-медиков. По-видимому, тут были представители большинства лондонских госпиталей. Пока что настроение публики было добродушное, хотя и несколько вызывающее. Время от времени до моего слуха доносились звуки популярных уличных песен, Довольно странное вступление к ученому диспуту. Слышались чьи-то имена. Было ясно, что некоторым ораторам готовятся овации более или менее двусмысленного характера к немалому смущению грядущих жертв энтузиазма студенческой молодежи. Например, когда на кафедре появился доктор Мельдрен в хорошо знакомом присутствующем допотопном головном уборе, то из задних рядов послышались возгласы «Откуда вы выкопали этакий цилиндрик?» Доктор поспешил снять шляпу и запихал ее под стул. Когда на кафедру взошел страдающий ревматизмом профессор Вадлей, то с разных концов зала посыпались заботливые расспросы относительно больного пальца его правой ноги, что в высшей степени смутило старого профессора. «Наибольших оваций, однако, удостоился мой новый знакомый» профессор Челленджер, вошедший в зал и занявший самое крайнее место первого ряда у ораторской кафедры. Не успела показаться его черная борода, как раздался такой оглушительный рев приветствий, что я невольно усомнился в правильности слов Тарпа Генри относительно непопулярности профессора в студенческих кругах. Мне даже показалось, что вся эта молодежь, явилась сюда не столько ради ученого диспута, сколько из-за того, что, по слухам, предполагалось выступление Челленджера. Когда профессор проходил мимо первых рядов, среди хорошо одетой избранной публики послышался всеобщий снисходительный смех. Казалось, что появление профессора и здесь встретило такой же прием, какой оказала ему при входе в зал публика задних рядов. Вообще, встреча профессора напоминала оглушительный рев диких зверей заслышавших шаги сторожа, несущего пищу. Возможно, что такой прием имел отчасти оскорбительный характер. Однако же мне лично показалось, что в этом реве выразился скорее живой интерес к человеку незаурядному, чем одно только глумление над просто нелюбимым и смешным профессором. На шумное приветствие молодежи Челленджер отвечал усталой улыбкой, с какой обыкновенно добродушный взрослый человек относится к ребяческим выходкам ребятишек. Он медленно опустился в свое кресло, издал могучий вздох, выпрямил грудь, любовно погладил рукой бороду и, полузакрыв глаза, устремил свой надменный взгляд на аудиторию. Еще не успел смолкнуть рев приветствий, встретивших Челленджера. Как на кафедру вошли один за другим председатель заседания, профессор Рональд Муррей, и докладчик, профессор Вальдрон. Председатель объявил заседание открытым. Я не сомневаюсь, что профессор Муррей извинит меня, если я скажу, что он страдает свойственным большинству англичан недостатком, неясным произношением. Почему люди, у которых есть, что сообщить своим слушателям, не стремятся овладеть внятной речью, остается одной из загадок современной жизни? Их методы столь же разумны, как если бы они пытались провести какую-либо драгоценную жидкость из источника в резервуар через засорившуюся трубу, прочистить которую не стоит ни малейшего труда. Профессор Муррей сделал несколько глубоких замечаний своему белому галстуку, постарался что-то доказать стоявшему на столе графину с водой, в то же время не без юмора подмигивая стоявшему от него справа серебряному подсвечнику. Но вот он закончил свою речь, и под общий шум аплодисментов на кафедру взошел известный популярный лектор доктор Вальдрон. Это был сухопарый человек с грубоватым голосом и резкими движениями. Но он обладал одним неоценимым достоинством – умением приспосабливаться к умственному уровню аудитории и не только делал лекцию доступной для непрофессионалов, но даже захватывал толпу. Он увлекал слушателей, придавая комический характер самым ученым вещам. В его передаче вопрос о различных формациях земной коры или, например, о развитии позвоночных животных, превращался в весьма веселое происшествие. Это была краткая история мира, взятая как бы с птичьего полета, и развернутая нам профессором Вальдроном в обычной для него ясной и отчасти поэтической форме. Сперва он представил нам нашу планету колоссальным огненным шаром, бешеным чащимся в синеве небес. Затем он заговорил об отвердении Земли, о постепенном ее остывании, об образовавшемся уплотнении земной коры и горных пород, о превращении остывающего газа в воду и о постепенно образовавшейся грандиозной сцене, на которой должна была разыграться непостижимая драма жизни. О самом же зарождении жизни он говорил весьма неопределенно, что зародыши ее вряд ли могли выдержать эпоху кипения земной коры для него не представляло сомнений. По его мнению, жизнь зародилась значительно позднее. Обязано ли зарождение жизни остывшим неорганическим элементом земного шара? Очень возможно. Предположение, что зародыши занесены извне на метеорах, маловероятны. В общем, умный ученый избегал много говорить об этих вещах. Человек еще не может, по крайней мере, не мог еще до настоящего времени, создать органическую жизнь из неорганических элементов. Через пропасть между мертвым и живым современная химия еще не успела перекинуть мост. Но природа – куда более сложная химическая лаборатория – которая с помощью могучих сил своих на протяжении тысячелетий могла добиться результатов, совершенно непосильных для слабого человечества. От принципа зарождения жизни вообще оратор перешел к рассмотрению ее первоначальных животных представителей – слезняков, земноводных, присмыкающихся и рыб, закончив кенгуру, производящих на свет живых детенышей. «Это животное!» торжественно заявил профессор. «По справедливости должно почитаться прототипом млекопитающих, а, следовательно, и всех присутствующих на этом заседании». «Нет, неверно», — послышался скептический голос студента из последних рядов. «Если молодой джентльмен в красном галстуке», — произнес громко профессор, «со мной не согласен и воображает, что вылупился из яйца», то пусть он даст возможность мне по окончании лекции познакомиться со столь редким экземпляром животного царства. Странно было бы думать, что силы природы в течение тысячелетий были направлены исключительно на то, чтобы создать джентльмена в красном галстуке. Уже ли творческий процесс закончился на этом? Следует ли признать упомянутого джентльмена совершенным типом? альфой и омегой мироздания, смыслом и сущностью развития. И профессор выразил надежду, что джентльмен в красном галстуке не будет на него в претензии, если он все же останется при прежней точке зрения и не поверит, что мировые процессы своей конечной целью имели создание этого в обычной жизни, возможно, прекрасного молодого человека». Процесс эволюции еще продолжается, и нет оснований предполагать, что он столь скоро прекратится. Высмеяв таким образом подшушуканье и сдержанный смех аудитории своего неожиданного оппонента, профессор вернулся к первоначальной теме – картине постепенного осушения водных пространств, образования песчаных отмелей, лагун, в которых начала постепенно зарождаться жизнь, к стремлению морских животных найти убежище на песчаных отмелях, К обилию пищи, ожидавшей этих животных, каковым обилием, объясняются и колоссальные размеры последних. «Стоит лишь вспомнить, господа, о доисторических ящерах, об этих исполинских чудовищах, один вид которых способен навести ужас на современного человека. К счастью, — прибавил профессор, — чудовища эти исчезли с лица Земли задолго до появления на ней человека». «Это еще вопрос!» — раздался чей-то громовой голос со стороны кафедры. Мистер Вальдрон никогда не терял самообладание. Он отличался тонким юмором, и вступать с ним в пререкание было довольно рискованно. Однако упомянутый возглас показался ему до такой степени нелепым, что огорошенный он не сразу нашелся, что ответить. Несколько секунд он молчал, затем, повысив голос, медленно и отчетливо повторил которые исчезли с лица земли до появления на ней человека. «Это еще вопрос!» — снова загремел тот же голос. Вальдрон с изумлением повернул голову в сторону профессоров. Наконец, его взгляд остановился на челленджере, сидевшем, как ни в чем не бывало, в своем кресле с полузакрытыми глазами и блаженной улыбкой на лице. «Вот оно что!» произнес Вальдрон, пожав плечами. «Это мой приятель, профессор Челленджер». И с этими словами, под общий смех, он продолжал свой доклад. Точно сказанные им по адресу Челленджера слова вполне исчерпывали инцидент. Последний, однако, вовсе не был исчерпан. Какой бы стороны до исторической жизни не касался докладчик, всякий раз – все сводилось к вопросу об исчезновении с лица земли представителей фауны и флоры доисторической эпохи, и всякий раз тотчас же раздавался громовой голос профессора Челленджера. Почти вся аудитория постепенно стала предугадывать эти замечания и бесновалась от восторга, когда они раздавались. Больше всего шумели, разумеется, студенты. «Не успеет профессор открыть рта, как из задних рядов сотни голосов вопят. Это еще вопрос!» На что противники отвечают возгласами «К порядку!» и «Стыдно!» Вальдрон, будучи бывалым человеком и умелым оратором, в конце концов, стал все же нервничать. Он начал защищаться, повторяться, запутался в неудачной фразе и в результате обрушился на виновника всего этого шума. «Это положительно, нестерпимо!» — воскликнул он, бросая на своего противника уничтожающий взгляд. «Я покорнейше просил бы вас, профессор Челленджер, прекратить ваши невежественные и неуместные выходки!» Тут зал притих. Студенты замерли от восторга, увидев, как разгорелась ссора между самими олимпийцами, и грузная фигура Челленджера медленно поднялась со своего места. «В свою очередь я должен попросить вас, мистер Вальдрон». «Ответил он». «Прекратить ваши утверждения, которые не согласуются с научными данными». Эти слова вызвали целую бурю. «Стыдно! Срам! Да дайте же ему говорить! Вон! Долой с трибуны!» Послышалось со всех сторон. Председатель в волнении вскочил и, хлопая в ладоши, силился призвать аудиторию к порядку. «Личное мнение профессора Челленджера после!» Вот все, что можно было разобрать из его бормотания. Нарушитель спокойствия Челленджер поклонился, улыбнулся, погладил бороду и снова опустился на место. Вальдрон, красный как рак, стоя в воинственной позе, продолжал свой доклад, время от времени бросая ядовитые взгляды в сторону своего противника, который, казалось, погрузился в глубокий сон. По лицу его расплылась прежняя безмятежная улыбка. Но вот доклад подошел к концу, как мне кажется, несколько преждевременному, ибо заключительная речь лектора была слишком поспешная, без общей связи. Нить доводов была грубо прервана, а аудитория слишком взволнованна и напряжена. Вальдрон сел, и по приглашению председателя встал профессор Челленджер и подошел к трибуне. В интересах своей газеты я воспроизвожу дословно его речь. «Леди и джентльмены», — начал он, гадский шум в последних рядах. Прошу извинения. Я должен был сказать: "Леди, джентльмены и дети". Спешу исправить свою ошибку. По рассеянности я упустил из виду значительную часть слушателей. Продолжительный шум, в течение которого профессор стоит с поднятой правой рукой и ласково улыбается публике, покачивая головой, точно пастор, призывающий на толпу благословение Всевышнего. На мою долю выпала честь принести мистеру Вальдрону благодарность за собрание по поводу только что выслушанного нами его живописного и глубокомысленного доклада. В этой речи, однако, были пункты, с которыми я не могу согласиться и которые я счел своим долгом своевременно отметить. Тем не менее, я готов признать, что мистер Вальдрон добросовестно выполнил свою задачу, и дал слушателям ясное, увлекательное представление о том, что, по его мнению, является историей нашей планеты. Популярность изложения делает лекции, несомненно, наиболее доступными. Но мистер Вальдрон, надеюсь... Тут он повысил голос и, любезно улыбнувшись, бросил взгляд на предыдущего оратора. согласится со мной, что подобные лекции всегда неизбежно поверхностны и обманчивы ибо их приходится приравнивать к уровню невежественных слушателей. Ироническое одобрение. лекторы популяризаторы по своей природе являются паразитами. Гневная жестикуляция и протесты профессора Вальдрона. Эти господа ради славы или денег эксплуатируют труды своих неизвестных толпе и скромных коллег. Самое незначительное открытие, сделанное в лаборатории – Это кирпич для строения храма науки, и он имеет несравненно большую ценность, чем работа популяризатора, то есть последующее изложение такого открытия. Подобное сообщение может убить час времени, коли его некуда девать, но никаких полезных результатов не принесет. Я говорю это отнюдь не с целью умолить, в частности, достоинство мистера Вальдрона, но для того, чтобы аудитория не теряла чувства меры и не смешивала прислужника с первосвященником. Тут Вальдрон что-то шепнул на ухо председателю, который тотчас же приподнялся и сделал какое-то свирепое замечание стоящему около него графину с водой. «Но довольно об этом!» Продолжительные и громкие рукоплескания. «Позвольте мне перейти к более широким вопросам. С каким пунктом в речи оратора я...» Настоящий исследователь позволил себе не согласиться. Пункт этот — исчезновение с лица нашей планеты некоторых доисторических видов животных. Я говорю это не как дилетант и осмелюсь добавить не как популяризатор, но как человек, научная совесть которого принуждает его всегда держаться установленных фактов, а потому и утверждаю, что мистер Вальдрон не прав, отрицая существование на Земле доисторических животных только на том основании, что сам он не видел таких животных. Как он и сказал, они действительно наши предки, но если можно так выразиться, они являются нашими современными предками, ибо до сих пор существуют на Земле и сохранили при этом все свои отвратительные и страшные особенности и внешний облик. Мало того, тот, кто обладает отвагой и энергией и готов пренебречь опасностями и лишениями, может проникнуть в их логово и увидеть их. Животное, принадлежащее к юрской эпохе, чудовище, способное свободно проглотить наикрупнейших и наиболее лютых, известных нам млекопитающих, Да ныне живут на земле Возгласы Чушь, докажите, откуда вам известно? Это еще вопрос Откуда я это знаю, спрашиваете вы Я знаю это потому, что сам разыскал их убежище Потому что собственными глазами видел некоторых из них Аплодисменты, шум, чей-то громкий возглас Лжец Я лжец Рукоплескание «Мне послышалось, что кто-то назвал меня лжецом. Пусть тот человек, который назвал меня лжецом, потрудится встать, чтобы я мог познакомиться с ним». Чей-то голос. «Вот он!» И с этими словами группа студентов приподнимает на воздух какое-то в высшей степени безобидное существо в очках, борющееся и делающее неимоверные усилие скрыться в толпе. «Это вы?» «Осмелились назвать меня лжецом!» «Нет, сэр, нет!» Отчаянным голосом кричит вопрошаемый, исчезая, подобно Петрушке. «Если кто-либо из присутствующих осмеливается подозревать меня во лжи, пусть он скажет свое имя. Я буду рад побеседовать с ним по окончании лекции». «Лжец!» «Кто это сказал?» Снова, отчаянно барахтаясь, над головами студентов появляется тоже безобидное существо. «Если вы вынудите меня прийти к вам...» Несколько голосов хором. «Приди ко мне, голубка!» Пение на некоторое время заглушает голос профессора. Председатель стоит на трибуне и размахивает руками, напоминая собой капельмейстера, дирижирующего оркестром. Челленджер с горящим взглядом, с раздувающимися ноздрями, с трясущейся бородою, Дошел, по-видимому, до белого колени. Каждого великого исследователя в свое время встречало подобное недоверие со стороны толпы Все это лишний раз подтверждает идиотизм толпы Когда этим кретинам говорят о великих открытиях То у них не хватает живости воображения Не хватает интуиции, чтобы постичь и понять их Они способны лишь на то, чтобы закидать грязью людей, рисковавших жизнью для обогащения сокровищницы науки. Они преследуют пророков! Галилей, Дарвин и я!» Продолжительный шум и полный хаос. Настоящие, наскоро составленные заметки мои дают лишь слабое представление о поднявшейся суматохе, последовавшей за словами профессора. Гул в аудитории стоял такой, что некоторые дамы сочли за лучшее быстрее удалиться. Некоторые серьезные и почтенные старики, казалось, тоже были захвачены настроением студенчества, и я видел, как седовласые мужи махали кулаками в сторону неугомонного челленджера. Громадная аудитория кипела, как котел. Профессор сделал шаг вперед и поднял обе руки. В его жесте было столько гордой силы и всепокоряющей мощи, что шум и крики Под влиянием его импонирующей фигуры и властных глаз Постепенно смолкли «Я не стану разубеждать вас», — произнес профессор «Игра не стоит свеч Истина всегда останется истиной И не кучки придурковатых юношей Вместе с не менее придурковатыми, к сожалению, вынужден сказать Пожилыми джентльменами Не им, повторяю Дано изменить истину вещей. Я утверждаю еще раз, что мною открыто новое поле для научных исследований. Вы не согласны с этим? Аплодисменты. Предлагаю вам выход. Уполномочьте одного или нескольких лиц из вашей среды в качестве ваших представителей и проверьте утверждаемое мною положение». Почтенный профессор сравнительной анатомии Сэмерли, высокий худой старик с сухим взглядом, внешне напоминавший теолога, поднялся из рядов слушателей. Он пожелал спросить, не раздобыл ли профессор Челленджер за свое пребывание года два тому назад на верховьях Амазонки каких-нибудь доказательств. Челленджер отвечал утвердительно. Тогда Сэмерли пожелал узнать, каким образом профессор Челленджер сумел сделать столь поразительное открытие в местности, обследованной вдоль и поперек такими известными в науке исследователями, как Уоллс и Бейтс. На это Челленджер возразил, что, по-видимому, мистер Сэмерли смешивает амазонку с темзою, и что в действительности амазонка река несколько более длинная и широкая. Быть может, мистеру Сэмерли будет также небезинтересно узнать, что бассейн, образуемый водоразливом двух рек Амазонки и Оренока, представляет собой площадь размером тысяч в 50 квадратных миль, и что благодаря этому ничтожному обстоятельству, позднейшим исследователям этих мест могло посчастливиться найти то, на что не набрели их предшественники. Мистер Сэмерли заявил в ответ с язвительной усмешкой что он вполне готов оценить различия, существующие между Темзой и Амазонкой, в силу каковых, именно, к слову сказать, все данные относительно первой реки могут быть проверены, тогда как это не всегда возможно с последней. Он был бы, мол, весьма признателен профессору за сообщение градусов долготы и широты той местности, где обретаются доисторические животные. Челленджер ответил, что подобного сообщения он из личных соображений делать не намерен, но что он охотно информирует избранных из среды слушателей. В заключение Челленджер осведомился, не пожелает ли профессор Сэмерли примкнуть к такому комитету и тем получить возможность лично проверить справедливость его заявлений. Профессор Сэмерли. «Да, я согласен». Профессор Челленджер. «В таком случае...» Я обещаю предоставить в ваше распоряжение все необходимые данные, по которым вы сможете добраться до места. Итак, профессор Сэмерли желает проконтролировать меня. Но справедливость, однако, требует, чтобы еще кто-нибудь из присутствующих присоединился к нему и, в свою очередь, проконтролировал его. Я не хочу скрывать, что предстоят большие трудности и опасности. Ему, несомненно, понадобится спутник помоложе. «Не найдутся ли желающие господа?» Вот при каких условиях порой совершаются величайшие в жизни перевороты. Мог ли я думать, входя в этот зал, что мне суждено будет стать участником самых невероятных приключений, о каких я не грезил ни во сне, ни наяву? Я вспомнил о Гледис. Не представлялся ли мне теперь именно один из тех случаев, о которых она говорила? Вероятно, Глэдис благословила бы меня на это дело. Я вскочил со своего места и начал говорить, не зная в сущности, что мне говорить. Спутник мой, Тарп Генри, вцепился в мой костюм. Я услышал его взволнованный шепот. «Сядьте на место, Мэлоун! Не будьте ослом перед другими!» Одновременно я заметил, что на некотором расстоянии от меня поднялся сухопарый высокого роста джентльмен с темными курчавыми волосами. Он окинул меня взглядом, полным жгучей досады. Однако я не отступился от своих слов. «Господин председатель, я желаю ехать!» Беспрестанно взывал я к трибуне. «Имя! Имя!» — кричала аудитория. «Меня зовут Эдуард Дуин Меллоун. Я состою сотрудником ежедневной газеты и заявляю о своем желании быть беспристрастным свидетелем в предстоящем испытании». «Как зовут вас, сэр?» — спросил председатель моего длинного соперника. «Лорд Джон Рокстан, мне уже приходилось бывать на Амазонке. Я знаком с теми местами и потому могу оказаться полезным для экспедиции». «Лорд Джон Рокстан как спортсмен и путешественник всемирно известен. Репутация его в этом отношении прочно установлена», — промолвил председатель собрания. С другой же стороны, было бы весьма желательно, чтобы в такой экспедиции принял участие и представитель печати В таком случае, заявил Челленджер, я вношу предложение о командировании обоих джентльменов в помощь профессору Сэмерли в его исследованиях при проверке моих утверждений Так под шум и аплодисменты аудитории была решена наша участь Захваченный человеческой волной я добрался до выхода из зала, все еще слегка оглушенный, неожиданно принятым ответственным решением. Когда я выходил из передней, передо мной со смехом шарахнулась в рассыпную группа студентов, и на мгновение я увидел, как чья-то рука, вооруженная зонтиком, мелькая в воздухе несколько раз, опустилась на головы студентов. А затем, среди воплей и смеха, профессор Челленджер мелькнул и тотчас же скрылся из глаз». Я же зашагал в серебристом освещении Реджин-стрит, всецело занятый мыслями о Глейдис и о том, что сулит мне будущее. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Обернувшись, я встретился с насмешливым и в то же время властным взглядом того высокого и стройного джентльмена, который, так же как и я, захотел участвовать в этой необычной экспедиции. «Мистер Мелоун, если не ошибаюсь», — произнес он, нам суждено быть товарищами по несчастью, не так ли? Я живу как раз напротив, в строениях Албани. Может быть, вы не откажете мне в любезности провести со мною полчаса? Я бы очень хотел кое о чем переговорить с вами». Глава 6.